— Вид этого человека наводит на меня ужас, — прошептала она. — Когда он здесь, я не чувствую себя в безопасности даже в вашем присутствии, отец. Скидо не промолчал. Но когда Елена повторила свои опасения, он подтолкнул ее вперед и тихо шепнул. — Вам нечего бояться его. Надо спешить, время не ждет. «Разве он не убийца, от которого вы спасли меня, отец?» — в недоумении воскликнула Елена. «Вы щадите меня и поэтому не хотите сказать правду?» «Что из того?» — как-то неопределенно ответил Скидони и велел с палатра подвести лошадей. Вскоре они тронулись в путь, и ужасный дом на суровом берегу остался позади. Елена не раз бросала прощальные взгляды на серые стены и башни этого негостеприимного жилища, испытывая смесь страха, облегчения и даже благодарности. Присутствие с палатра омрачало радость отъезда, и беспокойный взгляд Элена не раз вопрошающе останавливался на лице Скидони, но тот избегал любых разговоров о человеке, вид которого тоже не радовал его. Он твердо решил при первой же возможности избавиться от Спалатра. Элена старалась держаться поближе к Скидоне, и хотя не получила от него ответа на свои молчаливые вопросы, тем не менее постепенно успокоилась, решив, что если он взял в проводники Спалатра, то, следовательно, доверяет ему. Однако, чем больше она смотрела на угрюмое и недоброе лицо этого человека, тем больше проникалось к нему недоверием. Скидони был молчалив и задумчив, молчал из палатра. Не зная планов монаха, он решил быть начеку и блюсти свои интересы прежде всего, а в случае чего свести свои счеты со Скидони. Среди мыслей, осаждавших Скидони, была одна немало тревожившая его – Удастся ли ему в Неаполе устроить Елену, не раскрывая тайну своего отцовства? Он менее всего хотел сделать это в спешке, не подготовившись, отлично зная тех людей, от которых впоследствии может зависеть его дальнейшая судьба. Лицо его то и дело темнело и меняло выражение, и обеспокоенная Елене, не без тревоги следившей за ним, он снова казался чужим, и так испугавшим ее монахом, который неожиданно возник перед ней на пустынном берегу. Аскидони уже думал о том, как поведет себя Маркиза в столь резко изменившихся обстоятельствах, и удастся ли ему уговорить ее быть благосклонной к Элене. Ведь до ее замужества бедной девушки следует скрывать свое происхождение. Удастся ли это сделать?» При всех условиях он должен сообщить маркизе, что по его сведениям Елена происходит из знатной семьи и во всех отношениях достойна быть женой Винченца Девивальди. Монах одинаково ждал и страшился встречи с маркизой. Он содрогался при мысли, что должен снова увидеться с женщиной, которая побудила его посягнуть на жизнь собственной дочери. Он боялся разговоров с ней и того, что последует, когда она узнает, что он не выполнил ее волю, и Элена жива. Ее упреком он даже не сможет противопоставить праведный гнев отца, внезапно узнавшего, что жертвой жестокого преступления могла оказаться его собственная дочь». Он вынужден будет смиренно и покорно принять все, что она скажет, и это будет не менее трудно, чем выслушивать благодарности Елены. Выдержит ли он это? Холодный хитрый политик Скидони на этот раз, чтобы избежать этого унижения, готов был помочь молодым людям обвенчаться тайно, без согласия маркизы. Его гордость никогда еще не подвергалась такому испытанию, и никогда еще он не готовил себя столь сознательно к необходимости неизбежного уничижения. Путники ехали молча, и это дало Елене возможность полностью предаться воспоминаниям о ее возлюбленном. Она с тревогой думала теперь о том, как скажутся на их отношениях последние перемены в ее жизни. Скидония, она полагала, не будет возражать против ее брака с Винченцем, хотя, возможно, не согласится, чтобы они венчались тайно. Мысль о том, что теперь у семейства Вивальди не будет оснований упрекнуть ее в низком происхождении, вселяла надежду и успокаивала. Полагая, что Скидо не знает что-то о судьбе Венченца, она не раз порывалась спросить его, но не решалась. Зная она, что ее возлюбленная в казематах инквизиции, она не была бы столь деликатна. Но бедная девушка продолжала верить, что, разлучив их в церкви, Венченца непременно увезут куда-нибудь в далекое фамильное поместье. Но когда Скидоний сам вдруг упомянул о молодом Вивальде, Елена задала ему мучивший ее вопрос. «Что случилось с Винченцем?» «Да, мне известно о вашей привязанности», — уклончиво ответил монах. «И мне хотелось бы знать об этом больше. Как вы познакомились?» Елена смутилась от неожиданности и вместо того, чтобы ответить, повторила свой вопрос. «Где впервые вы увидели друг друга?» Продолжал настаивать на своих вопросах Скидони. И Елене ничего не оставалось, как рассказать о своей встрече с Винченцем в церкви Сан-Лоранце. От дальнейших расспросов, к счастью, спас Спалатра, громко сообщивший, что они подъезжают к первому на их пути городку. Елена сквозь придевшие деревья увидела крыши домов, услышала лай собак. Вскоре они въехали в небольшой, затерявшийся в леса городок, поразивший их своей бедностью. Он явно не располагал к длительному отдыху, но, тем не менее, они должны были дать отдых себе и лошадям. Спалатро прямо направился к одному из убогих домишек, оказавшемуся постоялым двором, где их могло ждать некое подобие обеда. Внутри он был еще более грязным и убогим, так что Скидони предпочел перекусить за столиком под деревьями. Как только хозяин, принеся еду, удалился, палатра был отправлен разузнать о почтовых лошадях и купить Скидони светскую одежду, и они остались одни. Скидони снова погрузился в мрачное молчание. Елена со страхом и недоумением бросала на него взгляды, не понимая, что с ним происходит. Наконец, после затянувшейся паузы, он вдруг снова возобновил свои расспросы. Не смея возразить ему, Елена начала свой рассказ, постаравшись сделать его как можно более кратким. Скидони слушал ее, не перебивая. Каким бы желанным ни казался ему брак этих двух юных существ, он все же не высказал своего немедленного одобрения, поскольку знал, где находится сейчас Винченца. Элени же его молчание показалось обнадеживающим, и, уверенная в его понимании, она, более не страшась, спросила, кто повинен в аресте Винченцо и где он сейчас. Коварный монах предпочел, однако, утаить правду и сделал вид, что ничего не знает о том, что произошло в церкви бенедиктинцев Челана. Он всего лишь высказал предположение, что маркиза, вознамеревшись их разлучить, решила заточить не только Елену, но и своего сына.